Плакала мать, но еще ничего не слыхала супруга в доме об Гекторе. Вестник еще не являлся к ней верный, весть объявить, что супруг за вратами в поле остался. Ткала одежду она в отдаленнейшем тереме дома, яркую ткань и цветные по ней рассыпала узоры.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 Андромаха услышала крики и вопли на башне. Вздрогнула вся и челнок из руки на помост уронила. Встала и к двум говорила прислужницам пышноволосым — Встаньте, идите за мной. Посмотрю я, что совершилось. Слышу почтенный свекровью я крик. Поднимается сердце, бьется, как вырваться хочет. Колено мои цепенеют. Близкая, верно, беда Дарданида сынам угрожает. О, удались от слуха подобная весть, Не от страха я трепещу. Не бесстрашного ли Гектора, Богу подобной в поле отрезав от стен, Ахиллес одинокого гонит? Боги, уже не смиряет ли храбрость Его роковую, кое он дышит? В толпе никогда не останется Гектор, Первый вперед полетит. Никому не уступит в геройстве. Так произнесшие Стерема Бросилась, будто Менада сильно трепещущим сердцем И обе прислужницы следом. Быстро на башню взошла И сквозь сон, прилетевший народный, Стала, со стен оглянулась кругом, И его увидала тело, влачимое в прахе. Безжалостно бурные кони Полем его волокли к кораблям быстролетным ахеем. Темная ночь Андромахины ясные очи покрыла, навзничь упала она, и, казалось, дух испустила, спала с нее и далеко рассыпалась пышная повесть, ленты, прозрачная сеть, и прекрасно плетенные тесьмы. Спал и покров блистательный дар золотой Афродиты, Данный в день оной царевни, как гектор ее меднолатный, Из дому взял Этиона, отдавши несметное вено. круг Андромахи невестки ее и заловки толпятся, Бледную долго держали, казалось, убитую скорбью.